«Помощь. Point Clear, Алабама. Алло, доктор Шапира?» «Да?» «Вы меня не знаете, но я вот хотела спросить. Я живу в десяти минутах от вашей приемной. Вы на дом, не выезжаете?» «О, вы не выходите из дома?» Спросил он с некоторым беспокойством. «Да, ну...» В некотором смысле у меня проблема, которая по массе причин не должна стать достоянием общественности. Понимаю, но уверяю вас, все, что мы обсуждаем на приеме, конфиденциально. Хотите назначить встречу? Я бы хотела, но не могу. Знаю, это трудно понять, но моя проблема связана с моей матерью. И если кто-нибудь увидит, как я вхожу к вам в приемную, она об этом проведает, она всех знает. Ясно. Вы все еще живете с родителями? Ой, нет, я пятидесяти... 50... Шестидесятилетняя женщина, замужем, с четырьмя взрослыми детьми. Простите, у вас голос звучит моложе. Вы не могли бы... Поподробнее. Этот звонок не записывается, верно? Не записывается. Со мной недавно случилось кошмарное потрясение. Я обнаружила, что, возможно, я дочь польской монахини из Висконсина. И не та, кем себя считала. Моя подруга Дэна сказала, что мне нужна профессиональная помощь. Она сама замужем за психиатром. А сегодня я хотела удавить свою мать и поняла, что Дэна права. Она уже советовала мне позвонить вам. Но я не стала. А теперь боюсь, что у меня нервный срыв. Мне, наверное, лекарства нужны. Но, кто знает, вы мне можете что-нибудь прописать по телефону? Нет, мне нужно с вами увидеться. Ох, черт! Давайте, наверное, встретимся у вас дома, если хотите. А вы сумеете? Да. «Чудесно! Когда?» «Секундочку. Угу. У меня завтра после обеда есть часовое окно в четыре. Годится?» «Совершенно. Запишите адрес. Ой, знаете, доктор Шапира, я тут подумала, и кажется, зря я все это. Моя мать живет через дом от меня и может объявиться в любую минуту. И она никогда не стучит. Я понимаю, что прошу слишком многого, но... «Можем мы назначить встречу в каком-нибудь другом месте?» «Хорошо, если вам так удобнее. Где?» «Так, сейчас подумаю. О, давайте в вафельном доме на трассе 98». Идет. «Как вас зовут?» Повисла пауза. «Я бы предпочла...» «Если вы не возражаете...» «Я бы предпочла, чтобы никто не узнал о моих свиданиях с психиатром». «Ладно, договорились. Но как я вас узнаю?» «О боже! Хорошо, давайте так. На мне будет шляпа и розовые туфли с помпонами. Идёт?» «Идёт». «А, и сколько это будет стоить?» «Ну, давайте сначала встретимся» и поглядим, что потребуется делать дальше. Положив трубку, доктор Шапира крепко призадумался. Он никогда не встречался с пациентами вне неприемной, а в вафельном доме и подавно. Однако эта бедная дама по телефону или параноик-шизофреник, или самый сумасшедший человек из всех, с кем ему приходилось разговаривать так или иначе, Помощь ей нужна точно.